Глава 20 Зал Совета заливало солнце. Его косые лучи врывались в распахнутые окна, и, рассекая царивший внутри полумрак, лились на каменные плиты пола, создавая вереницу удлиненных светлых прямоугольников, похожих на череду раскрытых дверей. Ада так и замерла на пороге, невольно залюбовавшись этой игрой света и тени. Вместе с солнцем в окна врывался прохладный ветерок, неся с собой свежесть только что отгремевшей грозы. На горизонте была еще видна ее виновница низкая черная туча. Она неторопливо уползала на восток, открывая умытое дождем голубое небо. И алое закатное солнце, словно в благодарность, расцвечивало огненными росчерками ее тяжелые, темные бока. Влажный, пахнущий озоном воздух, казалось, затопил зал. Он врывался в легкие, мягко кружил голову, наполняя душу предчувствием близких перемен. И на долю секунды ада чутьем ведающей ощутила что эти перемены навсегда изменят судьбу Империи и ее собственную судьбу. В зале Совета было непривычно тихо, хотя все его члены, присутствующие в чертоге, уже собрались здесь и сейчас поднялись со своих мест, приветствуя Верховную Жрицу. Ада пробежала глазами по серьезным взволнованным лицам, Все знали, что внезапно прибывший гонец императора так и не покинул чертог. Все понимали, что случилось нечто важное. Но никто, кроме Эрика, не знал, что именно. И застывшее в воздухе напряжение, казалось, можно было ощутить почти физически. Ведающая грациозно опустилась в кресло и молча поставила на стол перед собой фарфоровую фигурку наблюдая, как к ней устремились взгляды собравшихся. На несколько мгновений в зале воцарилось безмолвие. Первой не выдержала Лина. «Что это такое?» — нетерпеливо спросила она, и уже протянув руку, уточнила. «Можно?» — Ада кивнула, продолжая скользить внимательным взглядом по лицам членов Совета, читая на них лишь недоумение и удивление. Лина повертела фигурку в руках и удивленно вскинула брови. «Внушалка? В виде детской игрушки? В цветах императорской гвардии? Интересно. А с виду и не скажешь. Почти не фонит, пока нет тактильного контакта. Боюсь даже предполагать, с какой целью сделан этот артефакт. Чье это творение? Мне тоже хотелось бы это знать» ровно произнесла Ада. «Быть может, кто-то сможет меня просветить?» «Лина, ты позволишь?» — попросил Ремус, глава клана Созидающих, и сидящий между ними Натан, взяв из рук воздающий, передал ему фигурку всадника. «М -м, «Артефакт уже определенно реализовал свою задачу» задумчиво произнес Ремус, оценивающий, осматривая статуэтку. «Чтобы сказать, что именно он внушил своей жертве, мне понадобится часа два работы в лаборатории. Кроме того, я могу воссоздать отпечаток ауры, на которую он был настроен. Но, как вы сами понимаете, вероятность быстро установить по нему личность довольно мала» в этом нет нужды личность жертвы мне известна сказала ада меня гораздо больше интересует личность его создателя старик бережно сжал статуэтку в ладонях и прикрыл морщинистые веки «М -м -м, сделано довольно посредственно забормотал он слабая привязка плетения к носителю. Достаточно высокий процент энергопотери, очень нестабильная управляющая структура. Да, определенно. исполнение весьма далеко до идеала и требует тщательной доработки. Если вот здесь подкорректировать рисунок плетения, на чью работу это похоже? Нетерпеливо прервала ада увлекшегося Ремуса. «Мог такое сделать кто-то из твоего клана!» Насупившийся старик возмущенно фыркнул. «Созидающий оптимальную структуру чувствует интуитивно. Это суть нашего дара. А тут накручено не весь что. У меня даже ученики такую халтуру не сляпают». «Она нелогична по своей сути!» Он обиженно вздернул подбородок. «Нет, ведущая, я ручаюсь, что мой клан к этому не причастен. Над этим артефактом точно не созидающий работал». «Пусть так. Тогда кто, по-твоему?» Ремус задумался. «Да, в общем-то, любой полноправный танмок». «Дело-то не хитрое. Принцип внушалки частично используется во многих носителях. Вот оружейники, к примеру, с его помощью для воздающих клинки смерти делают. На-ка, посмотри молодым взглядом». Старик протянул оружейнику статуэтку. «Да, делают. И эта игрушка бывает очень недурна». Встрепенувшись, промурлыкала Лина. «Такое наслаждение наблюдать, как под ее воздействием жертва сама перерезает себе горло». Она бросила на Сверда томный взгляд из-под полуопущенных ресниц и добавила. «У оружейников вообще много скрытых талантов». Ада тоже взглянула на него, и с удивлением заметила на его лице с трудом скрываемое волнение что скажешь сверд принцип воздействия действительно похож уточнила она внимательно следя за его реакцией мэт ремус сказал верно ответил тот не поднимая глаз клинок смерти это по сути внушалка и есть значит ты имеешь в работе «С подобными артефактами немалый опыт!» Сузив глаза спросила Ада. «Это не совсем так, госпожа!» Оружейник взял в руки протянутую ему ремусом фигурку. Он был явно смущен. «Мы ведь в основном делаем оружие, но принцип воздействия действительно похож!» «То есть при желании ты ведь вполне мог бы сделать подобную безделушку!» скажем, для каких-то личных целей». Невинным тоном поинтересовалась ведущая и поняла, что попала в цель. Вопрос был совершенно безобидным, но Ада заметила, как оружейник вздрогнул, чуть не выронив фигурку из рук, и поспешно поставил ее на стол. Лихорадочный румянец выступил на его щеках. Он помедлил с ответом, и голос его прозвучал неожиданно хрипло. — Да, смог бы. — И я, полагаю, уже делал. Чуть склонив голову на бок, спросила Ада, все больше убеждаясь в своих подозрениях. Сверд определенно чувствовал себя не в своей тарелке. На него было жалко смотреть. Щеки его пылали, губы были плотно сжаты. Не поднимая глаз, он сидел в кресле, напряженно выпрямившись стиснув огромными кулачищами подлокотники так, что набухли вены на руках. «Да!» — наконец, едва слышно выдохнул он. Ада абсолютно не понимала, как оружейник мог оказаться замешан в этой истории. Всегда прямолинейный и честный Сверд был последним, кого она могла заподозрить в плетении интриг. Но сегодня он определенно вел себя очень странно. «Что ж, пожалуй, сейчас самое время рассказать об этом опыте совету», — подвела итог ведающая. Однако красный как рак оружейник, мгновенно ставший центром внимания, затравленно молчал. «Да, коллега, поделитесь с нами». — заинтересовался Мар. — Я вижу, речь идет о чем-то весьма неординарном. — Ну же, не томи, мы уже достаточно заинтригованы, — подбодрила его Лина. Сверд поднял на аду полные мольбы глаза. — Быть может, ведущая позволит мне рассказать об этом ей лично, — неуверенно выдавил оружейник. Ада удивленно подняла брови. Вряд ли эта информация, он запнулся, подбирая слова, будет интересно большинству присутствующих. Возможно, историю успешного применения этого артефакта мы обсудим позже. Но сейчас меня в первую очередь интересует местонахождение, подвергшегося его воздействию ребенка кивнув на статуэтку, холодно произнесла ведущая. Сверд удивленно вздрогнул и растерянно посмотрел на Аду. Ребенка? переспросил он, будто ослышавшись. И в его карих глазах Ада прочитала безграничное удивление. «Я... я не совсем понимаю». При помощи этого артефакта был похищен ребенок. «Ты имеешь к этому отношение?» — в лоб спросила она. Сверд буквально изменился в лице. «Нет, госпожа, конечно, нет. Я впервые увидел этот артефакт сегодня и ничего о нем не знаю, кроме принципа его работы». Следующая встретила прямой взгляд оружейника и отчетливо увидела, что он не лжет. Более того, весь его облик выражал огромное облегчение. Он выглядел как человек, удержанный на краю пропасти за миг до падения. Но если Сверд ко всему этому не причастен, чего он так испугался? Ладно, с этим можно разобраться позднее. Ада, я правильно поняла, что похищен сын хранителей? Взволнованным голосом спросила молчавшая до сих пор Ида. Да, коротко подтвердила Ада. И теперь хранители предъявят темному клану обвинение в нарушении равновесия. Побледневшими губами прошептала целительница. Да, — мрачно кивнула Ада, — если мы не найдем похитителя и не вернем принца, начнется война. Ада помолчала несколько мгновений и спросила прямо, — кто-нибудь из членов Совета? Обладает информацией о его местонахождении. Повисла гробовая тишина. Потом Марс спросил негромко. Ада, ты действительно считаешь, что один из членов Совета может быть в этом замешан? Скажем так, я не исключаю подобной возможности. Пожала плечами ада. По словам гонца императора, стража подверглась воздействию темного плетения, и еще был найден этот артефакт: естественно, у императора нет сомнений, что это дело рук чертога. У нас же нет времени проводить полноценное расследование и искать виновного. На карту поставлена судьба темного клана. «Единственный шанс предотвратить войну — найти принца. Предлагаю на этом и сосредоточить усилия. Поэтому спрашиваю, не обладает ли кто-то из членов Совета жизненно необходимый сейчас для клана информацией?» Мар поморщился и тяжело поднялся с кресла. «Ведающая, среди сидящих в этом зале...» Нет человека, который бы не понимал последствий подобных действий. Ни один из великих танов не поставил бы темный клан под удар. Он тяжело вздохнул и продолжил будто через силу. «Среди нас нет предателей, ведающие. Больше нет. Я могу именем Аусеклиса поклясться» что вижу этот артефакт впервые, и уверен, здесь эту клятву готов принести любой. Члены Совета начали подниматься один за другим, подтверждая прозвучавшие слова. И Ада почувствовала, что душу волной захлестнуло тепло. Ей очень не хотелось думать, что причастен кто-то из членов Совета. Раньше ей и в голову не пришло бы подозревать свой ближний круг. Но после последних событий не подумать об этом она не могла. «Спасибо, Мар. Она благодарно улыбнулась. «Я рада, что это так. Но в то же время это означает, что я ни на шаг не приблизилась к разгадке». «Получается...» «Мальчишку мог похитить любой тёмный», — озадаченно произнёс Натан. «Да, на поиски может уйти уйма времени». «А у нас его нет», — резюмировал Эрик. «Сделавший подобное, Тан должен обладать весьма специфической информацией», — прищурилась Лина. Далеко не каждому известен распорядок жизни императорского дворца, маршруты патрулей, способ попасть на его территорию, в конце концов. Кроме того, разработка и реализация подобного плана требует определенного опыта, да и просто уровня развития дара. Нет, к этому мог быть причастен только тан великого клана. «Надо искать среди своих. Хоть и убей, не пойму, кому и зачем это могло понадобиться». «Светлым», — негромко произнесла Ида, и все взоры обратились к ней. «Больше всего от случившегося выигрывает светлый клан, а следуя принципу «кому выгодно». «Но была использована темная энергия». Светлые к работе с ней органически не способны. Таких случаев не было за всю историю империи, возразил Вардан, глава клана хранителей. И до права, веско произнес Мар. Каким образом светлые могли подобное реализовать? Вопрос отдельный. Но не могу не согласиться, что на их стиль игры. Это очень похоже. Может, гонец императора чего-то не договаривает? Предположил Эрик. Возможно, есть факты, которые хранителей не пожелали нам сообщить? Ивардо Гвар здесь, в чертоге. Что мешает нам заставить его отвечать на интересующие нас вопросы? Если ему что-то известно. «Я получу у него эту информацию», — подтвердил Гвард, глава клана Испытующих. «Но не станет ли допрос императорского гонца в застенках чертога прямым объявлением войны?» «Станет», — согласилась Лина. «Но он наверняка знает больше, чем говорит. А ситуация у нас близка к безвыходной». «Нужно использовать любую возможность получить информацию». «Пусть к допросу все будет готово, Гвард, но эту возможность мы оставим на самый крайний случай», произнесла Ада задумчиво. А Адриан слишком дорожит до Гвара, чтобы простить чертогу его смерть. И, я полагаю, дорожит не зря. Получить от него нужную информацию — даже под пыткой, будет весьма непросто. Ивар очень хорош в своем деле. Кроме того, помимо безукоризненной галантности и бесстрашия, он всегда отличался острым умом. Возможно, он и сейчас проявит благоразумие. Я поговорю с ним сама. При этих словах ведающий... Лицо танцующего на мгновение исказило гримасса, похожая на зубную боль. Но он быстро справился с собой, и никто, кроме Ады, этого не заметил. А она, как ни в чем не бывало, обратилась к нему. «Эрик, что с донесениями наших доменных подразделений? От ищущих поступала новая информация?» «Все текущие сообщения мы проверили». «Ничего, что могло быть связано с похищением. Во все подразделения направлены запросы непосредственно по пропавшему ребенку. Сейчас ищущие занимаются обработкой поступающей в ответ информации», — деловым тоном отрапортовал Эрик. «Если нужно, я прикажу принести отчет по последним данным». Ада кивнула и через некоторое время в зал совета, неуверенно замявшись в дверях, вошел незнакомый ей статный темноволосый юноша в форме адепта Академии Темного Начала. Пройдя несколько шагов, он преклонил колено и замер, не смея пошевелиться. Эрик жестом приказал ему подойти ближе и, взяв из его рук бумаги, положил их на стол перед ведающей ада мельком взглянув на вошедшего с улыбкой спросила танцующего эрик признавайся куда ты дел парнишку ученика ищущего у него прекрасно получалось пересказывать содержимое бумаг хоть раз попадавших ему в руки эрик пожал плечами демонстрируя абсолютную неосведомленность поэтому с его точки зрения незначительному обстоятельству бернар Где я, Дик? Переадресовал он вопрос, стоявшему словно тень в полушаге за его спиной юноше, и Ада бросила на него гораздо более заинтересованный взгляд. Прошу меня простить, великий Тан, поклонился Бернар. Но Дика как раз вызвали в Академию темного начала в связи с каким-то дисциплинарным взысканием, и я взял на себя смелость принести бумаги сам. «Да, точно, вспомнил», — кивнул головой Эрик. «Он что-то нахимичил с реактивами на практическом занятии по материальной визуализации потоков. Надеюсь, Клаус его как следует выпарит». «Это не адепт, а ходячее нарушение дисциплины». Еще как нахимичил», — усмехнулся Мар. «Вся Академия слышала. Клаус был в бешенстве». Требовал отчисления и грозился шкуру спустить с негодника. На редкость бедовый мальчишка. А если бы не его скрытые таланты, вылетел бы у меня давно и со свистом. Как быстро, повзрослев, мы забываем, что были детьми. Картина, подняв глаза к потолку, покачала головой ада. «Я вот хорошо знаю одного великого Тана» который, будучи адептом, вообще чуть лабораторию прикладной рунной магии не взорвал. Эрик покраснел и пробурчал себе под нос что-то неразборчивое. Но Ада уже переключила свое внимание на более интересный объект. «Бернар?» — спросила она, изучающий, глядя на юношу. «Уж не глава ли печально известного клана Росомахи Бернар-Браун?» «Да». — подтвердил Эрик с кривой усмешкой. «Печально известный ученик, печально известного учителя». И осекся, сожалея об этом напоминании. Но Ада, казалось, пропустила его едкую реплику мимо ушей. Она смотрела на настоящего перед ней юношу, который после слов Эрика опустил голову и упрямо сжал губы. И с удивлением думала, что такие разные... Бернар и Дик были чем-то неуловимо похожи. Быть может, той неуемной искоркой любопытства, которую за смесью робости и восторга она отчетливо прочитала в его глазах несколько минут назад, когда смущенный адепт впервые переступил порог зала совета. Но еще больше этой упрямой, безграничной преданностью своему идеалу которую она читала на его лице сейчас. Он явно, так же, как и Дик, не верил в предательство наставника и наверняка также был готов доказать свою правоту ценой собственной жизни. Ада с трудом подавила, готовый сорваться с губ тяжелый вздох. Что ж, бывший глава клана ищущих увидел в этом одаренном потенциал, раз вопреки собственному принципу взял второго ученика. «Посмотрим, действительно ли он так хорош». Ада пробежала глазами по отчету. «Значит, никаких следов похитителей обнаружить так и не удалось?» — спросила она. Бернар чуть подался вперед, как будто собираясь что-то сказать танцующему с мечами. Но тот не заметил его движения. «Пока нет», — ответил Эрик но депеши поступают постоянно. Думаю, что-то всплывёт обязательно. Возможно, вы упускаете какую-то незначительную деталь, мелочь, которая может стать ведущей к разгадке нитью. Может, ты заметил что-то необычное, ученик ищущего? Обратилась она к Бернару, и тот удивленно вздрогнул. Он растерянно посмотрел на ведающую, И, убедившись, что вопрос действительно адресован ему, страшно смутился. Несколько мгновений он молчал, будто подбирая слова, и, наконец, неуверенно произнес: «Прошу верховную жрицу простить меня, если то, о чем я хочу рассказать, окажется бесполезным. К сожалению, мне недостаёт опыта, и поэтому, возможно, мое наблюдение не имеет ценности». Ничего напрямую относящегося к делу в Депеших не значилось, но в одном из отчетов прошла информация, что неподалеку от столицы в лесу обнаружены тела четырех мужчин, трое были убиты арбалетными болтами. На теле четвертого следы пыток их нашли недалеко от северной дороги. Кто-то тщательно пытался замести следы и спрятал их в лесу. Видимо, тот, кто это сделал, Плохо знал местность. Совсем рядом расположена деревня. И Малинник, где свалили тела, пользуется большой популярностью у местной детворы. Они и обнаружили заваленные ветками трупы. Вообще-то, ничего необычного в этом факте нет. Кроме того обстоятельства, что именно по северной дороге император отправил основной поисковый отряд. Правда, вернулся он ни с чем, но никто ведь не связывал найденные в лесу тела с исчезновением принца. Хотя, по мнению нашего эксперта, эту четверку убили именно в ночь похищения. Интересно, протянула Ада, внимательно выслушав Бернара. Запросите детальный отчет эксперта, который осматривал тела. Возможно, удастся установить их личности. «Натан, свяжитесь с нашим подразделением в тваре. Это ближайший от столицы крупный город по северной дороге. Возможно, похитители засветились там. В деревне и некрупные поселения они сунутся побояться. Там все друг друга знают, и чужаки сразу будут на виду. В тваре легче затеряться в толпе. Куда бы они ни двигались вряд ли пункт их назначения в непосредственной близости от столицы. А люди, да и кони, нуждаются в отдыхе и пище». «Да, ведающая, мы все проверим», — ответил страж. «Это может быть зацепкой», — задумчиво кивнул Эрик и тут же добавил. «Хотя убийства в Империи происходят каждый день. Возможно, это просто совпадение». «Слишком необычно для совпадения», — покачала головой Ида. «А кроме того, замечать детали и выстраивать их в систему, ведущую к решению поставленной задачи, — это ключевая способность ищущих. Чувствовать верное направление, суть их дара, весьма вероятно, что он не ошибается». «Он всего лишь Танер», — фыркнула Лина, окинув Бернара с ног до головы таким пристальным взглядом, что юноша закусил губу и покраснел. Адепт, еще даже не прошедший испытания. Чести называться ищущим он пока не заслужил. И наличие присущих этому клану способностей не доказал. «Ты, безусловно, права. Вот мы и дадим ему такую возможность», — улыбнулась Ада. «Поедешь в Твару, ученик ищущего». Попробуешь найти связь между убитыми в ту ночь людьми и похищением принца. Пусть это будет твоим практическим экзаменом. Время дорого. Отправляйся, как только будешь готов. И помни, ценны те сведения, которые позволяют заглянуть в прошлое, но лишь те, что меняют настоящее и будущее, воистину бесценны. Постарайся их найти». Можешь обращаться за помощью и информацией в местное подразделение. Эрик, распорядись, чтобы ему выписали соответствующую бумагу. Иди, Бернар Браун, и докажи, что искру ищущего Аусеклис подарил тебе не зря. Благодарю верховную жрицу великого клана за оказанную мне честь, поклонился Бернар, с трудом сдерживая расцветающую на губах «Счастливую улыбку. Я сделаю все возможное, чтобы выполнить поставленную задачу». Когда за ним закрылась дверь, Натан осторожно уточнил. «Мы рассматриваем Твару как основное направление поисков». «Нет», — Ада покачала головой, — «Император не будет ждать долго. Мы не имеем права на ошибку». Необходимо проработать все возможные варианты, искать и организатора, и исполнителей. Пусть каждый из членов Совета проверит всех танов своего клана на причастность к этой афере. У ищущих просто не хватит на это времени. Мар, побеседуйте лично с адептами старших курсов. Чем Аусеклес не шутит? Вдруг кто-то из них вовлечен в чужую игру? Эрик. Пусть разведка сконцентрируется на поиске мальчика. Твару и ближайшие к столице по северной дороге населенные пункты надо прочесать особенно тщательно. Ремус. Пусть созидающие постараются выжить максимум информации из этой статуэтки. Лина. Пусть воздающие попытаются выкрасть и доставить в черток кого-то из клириков светлого клана. Надо понять, что происходит в цитадели. Гвард, пусть у тебя все будет готово для беседы с тем, кого они приведут. И для герцога гвара, если окажется, что я думаю о нем лучше, чем следует. Полагаю, пока на этом все. Каждый из названных верховной жрицей согласно кивал. Возражений не возникало. Члены совета начали один за другим покидать зал. «Останься, оружейник!» — приказала Ада. И уже поднявшись с кресла, Сверд замер у стола, опустив голову и игнорируя возможность сесть обратно. Лина чуть задержалась, взглянув на него, потом на ведущую и снова на него. И Ада с удивлением заметила тень беспокойства, мелькнувшую в ее глазах самоуверенное и ветреное до да безобразия воздающее беспокоится за оружейника нет мир определенно сходит с ума она встала и подошла к распахнутому окну влажный воздух пах мокрой землей и казалось при вдохе ощущался на вкус она вдохнула раз другой третий и вдруг почувствовала горечь на языке К чистому после дождя воздуху примешивался едкий привкус дыма. Далекий, едва уловимый. Он щекотал ноздри, дразня запахом дорожного костра и чего-то еще до боли знакомого. Ада закрыла глаза. «Райан!» Его кожа пьяняще пахла дымом тогда в галерее, когда он впервые ее поцеловал. Ада яростно сжала кулаки — прогоняя так неожиданно нахлынувшие воспоминания, разрывая их, втаптывая в пыль. Боль, что они причиняли, прорываясь иногда вот так, через все возведенные разумом заслоны, почти превратила то, что было любовью, в ненависть. Борьба с собой настолько поглотила ее, что она не сразу поняла, что в зале совета царит тишина. При этом она остро ощущала чье-то присутствие. Это чувство тоже показалось ей знакомым настолько, что у нее слегка закружилась голова. Собрав волю в кулак, Ада медленно обернулась. У стола, неподвижный как статуя из полина, стоял сверт. Ада почувствовала, как отпускает, сходит на нет невероятное напряжение. Конечно, разумом она понимала, что ищущий не может стоять за ее спиной, но ощущение дежавю было неимоверно сильным. Несколько ударов сердца потребовалось Ади, чтобы справиться с собой окончательно и осознать, что оружейник все это время молча и терпеливо ждет чего-то, для него явно крайне неприятного, и, вероятно, полагает, что пытку ожиданиям она устроила для него нарочно. Сверт! сказала она, подойдя ближе, «на совете ты высказал желание поделиться со мной информацией без свидетелей. Я слушаю тебя». «Я...» Сверт помялся и выдал явно заготовленную фразу. «Госпожа». «Госпожа, я действительно не имею никакого отношения ни к изготовлению этой статуэтки, ни тем более к похищению принца, и не располагаю никакой информации по этому поводу». Ада улыбнулась и присела на край стола. «Я знаю». Глядя снизу вверх в опущенные глаза здоровяка-оружейника, сказала она, «но ты явно имеешь отношение к чему-то еще» к чему то такому, о чем ты очень не хочешь ставить в известность совет, пока я позволила тебе это с тем, чтобы выслушать твои доводы, Надеюсь ты не заставишь меня сожалеть об этом. Итак повторюсь, я слушаю тебя сверд на минуту в зале повисло молчание. Потом оружейник заговорил медленно, будто через силу. Я совершил недостойный поступок и понимаю, что пришло время за него отвечать. Умоляю лишь сохранить все это в тайне. Меня так вывел из равновесия вопрос о внушалке, потому что я... «Действительно, изготавливал и использовал ее недавно». Он замялся, переходя к самому главному. «Я... я... использовал ее для воздействия на другого члена Совета». Ада удивленно замерла. Подобное признание действительно могло повлечь для Сверда серьёзные последствия. «На кого именно? И с какой целью?» После минутного размышления спросила она. Щеки Сверда вдруг стал заливать румянец. Он явно надеялся избежать этого вопроса. — Я не стремился причинить кому-то вред. Лишь использовал свойства внушалки в личных целях. Начал оправдываться он. — Сверд, — произнесла Ада настойчиво, — ответь на вопрос. На ком именно ты разрядил внушалку? — И зачем? — На главе клана воздающих. На одном дыхании выпалил оружейник и умолк. У Ады глаза поползли на лоб. — На Лине? И зачем, позволь тебя спросить? — Я... Она... Очень нравится мне. Я понимаю, что недостойно таким образом добиваться от женщины взаимности. «Но я совсем потерял голову. Я виноват и понимаю, что моему поступку нет оправданий». Он запнулся, услышав, что Ада вдруг хмыкнула, а потом и вовсе расхохоталась. «Ну ты даешь, оружейник. Я могла предположить все, что угодно, но такое...» Ада посмеялась до слез и, немного успокоившись, продолжила... Как тебе вообще такое в голову пришло? А если бы тебе пришлось в этом сознаться сейчас на совете, ты так упорно отпирался, что тебя можно было заподозрить в чем угодно, вплоть до измены. «Я ведь не думал, что так... выйдет!» Смущенно улыбаясь от ее заразительного смеха, оправдывался Сверд. «Я всего только хотел, чтобы она обратила на меня...» «Внимание! Но Лина ничего не делает наполовину!» Ада внезапно посерьёзнела. «Тебе придется обо всем рассказать ей, Сверд. Я закрою глаза на энергетическое воздействие на члена Совета. Ты ведь действительно не хотел причинить ей вреда. Твой поступок не преступление, а глупость. Но все наши поступки имеют последствия. Она должна узнать, что чувство, которое испытывает к тебе, лишь результат воздействия артефакта. Конечно, она будет в ярости. Но согласись, это будет честно. К сожалению, это наказание тебе придется понести. На него ты обрек себя сам. Сверд понуро кивнул. Я и сам собирался ей обо всем рассказать. Сейчас все так серьезно между нами, что больше не может основываться на лжи. Когда все начиналось, я не думал, что сложится так. Я все ей расскажу, решительно сказал он. Главное. Активируй сначала защиту, усмехнулась Ада, воздающая очень импульсивно. Значит, я получу по заслугам. С кривой улыбкой отозвался Сверд. «И готов перенести любую бурю, лишь бы когда-нибудь она смогла меня простить!» В его голосе сквозила настоящая боль, и ада ободряюще улыбнулась. «Ну, если она тебя сразу не убьет, думаю, у тебя есть все шансы. Лина обычно отходит быстро», — успокоила она оружейника. «Иди, сверт. и удачи тебе!» «Благодарю, ведающая!» — поклонился он в ответ и быстрым решительным шагом вышел из зала.